Глава седьмая. Противоположные и противоречащие предложения. Так как одни предметы общие, а другие единичные, общим я называю то, что может по природе сказываться о многом, а единичным — то, что не может этого, например, человек есть общее, а калий — единичное, то необходимо высказывать присущее или неприсущее что-то чему-то как общему или как единичному. Поэтому, если об общем высказывается как об общем, что ему нечто присущее или неприсущее, то эти высказывания будут противоположными друг другу. Говоря высказываться об общем как об общем, я разумею, например, каждый человек бледен, Ни один человек не бледен. Когда же высказывается об общем, но не как об общем, такие высказывания не противоположны друг другу, хотя выраженный в них может иногда быть противоположным. Говоря «высказываться об общем, не как об общем», я разумею, например, «человек бел, человек не бел». В самом деле, хотя человек есть нечто общее, но в высказывании он не рассматривается как общее, ибо каждый означает не общее, а то, что о чем то высказывает как об общем. Но неправильно об общем сказуемом сказывать как об общем, ибо ни одно утверждение не бывает истинным, в котором об общем сказуемом сказывают как об общем. Например, каждый человек есть каждое живое существо. Итак, я говорю, что утверждение противолежит отрицанию по противоречию, если одно обозначает нечто как общее, а другое тоже — не как общее. Например, каждый человек бледен, не каждый человек бледен, ни один человек не бледен, есть некий бледный человек. По противоположности противолежат друг другу утверждение общего и отрицание общего — Например, каждый человек справедлив, ни один человек несправедлив. Вот почему противоположные высказывания не могут быть вместе истинными. Противолежащие же, по противоречию высказывания, об одном и том же могут иногда быть истинными. Например, не каждый человек бледен и есть некий бледный человек. Итак, из противоречащих друг другу высказываний об общем, взятых как общее, одно необходимо истинно, а другое ложно. Это относится и к единичным, противоречащим друг другу высказываниям, например, «Сократ бел» и «Сократ не бел». Если же высказывания об общем взяты не как общее, то не всегда одно истинно, а другое ложно ибо в одно и то же время будет правильно говорить, что человек бледен и человек не бледен, что человек красив и человек некрасив. Ибо если он безобразен, он некрасив, и если он становится красивым, он еще некрасив. С первого взгляда это покажется нелепым, ибо представляется, что высказывание «человек не бледен» означает в то же время, что ни один человек не бледен. Однако эти высказывания не означают одного и того же, и они не необходимо истинны или ложны в одно и то же время. Очевидно также, что одному утверждению соответствует лишь одно отрицание, ибо отрицание должно отрицать именно то же, что утверждает утверждение, и именно относительно того же самого все равно, единичное ли это или общее, и взято ли оно как общее или не как общее. Я имею в виду, например, Сократ бледен, Сократ не бледен. Если же отрицается относительно одного и того же нечто иное или одно и то же, но относительно чего-то иного, то отрицание не противолежит утверждению, оно будет отлично от него. Так вот, высказыванию «каждый человек бледен» противолежит высказыванию «не каждый человек бледен». Высказыванию «некий человек бледен» «ни один человек не бледен». Высказыванию «человек бледен» «человек не бледен». Итак, сказано, что одному утверждению противолежит по противоречию одно отрицание и сказано, какие они а также и то, что противоположные высказывания иные, и какие они, и что не всякое противоречие истинно или ложно, и почему это так, и когда оно истинно или ложно.